Эпилог. Спустя три месяца. Это та свадьба, о которой ты всегда мечтала. Я мечтала сбежать с церемонии и переобуться. Падаю на качели и со стоном облегчения стягиваю туфли на высоком каблуке. О, Боже, да. Эй, только мне разрешается доводить тебя до экстаза. Гневно порыкивает Александр, усаживаясь рядом со мной. — Надеюсь, ты готова к брачной ночи молодоженов. Томила Флеймс. Я смотрю в глаза любимого. Теперь он считается моим мужем. Взрослый мужчина, представительный бизнесмен, владеющий компанией по ландшафтному дизайну. Но для меня он все тот же дерзкий и грубоватый, но искренний Александр. На его груди до сих пор красуется акула. Мой хищник, рядом с которым находиться совсем не страшно. Я заглядываю в его темные глаза, радуясь беспричинно. Мне нравится даже просто сидеть рядом с ним чувствуя тепло его сильного тела, ставшего еще более крепким и массивным с годами. Юношеский налет исчез сурового лица Александра, но таким закаленным я люблю его даже больше, чем прежде. Нам столько всего нужно рассказать друг другу. Пять лет разлуки вместили в себя очень многое, но впереди нас ждет гораздо больше. Нас искать, хихикаю, потянувшись губам мужа. Он сминает их властным поцелуем, мгновенно заставляя кровь кипеть от восторга. «Нас обязательно потеряют. Хотя бы тот же Бо. Я помню его совсем крохой. Он уже не такой малец, как прежде, но до сих пор жутко любопытный. О нет, думаю, твоя Хлоя соскучится по брату папочки гораздо быстрее. Подтруниваю я над Александром, удочерившим собственную младшую сестру. Мы снова целуемся. Я остро чувствую необходимость уединиться и снова погрузиться в обжигающее наслаждение. Но в этот момент, как и предсказывал Александр, слышится голос Бо, а затем Хлои. Они неплохо ладят, когда не собираются делить территорию на зоны влияния. Кажется, сейчас опять назревает небольшая ссора, которая обязательно окончится примирением. По-иному и быть не может. Нам приходится вернуться на вечеринку и продолжить праздновать собственную свадьбу в окружении самых близких и дорогих нам людей. Начинает звучать медленная музыка, и Александр приглашает меня на танец. Его горячие ладони крепко и бережно обхватывают меня за талию. Я хочу пойти дальше, Тихоня. Что ты имеешь в виду, акула? Спрашиваю, положив голову ему на плечо. Я хочу от тебя детей. Хочу маленьких флеймсов. Дерзких и горластых. Целую кучу, делано, ужасаюсь я, но сама загадочно улыбаюсь. Ведь я уже ношу под сердцем ребенка Александра. Просто он об этом еще не знает. Я только недавно подтвердила беременность на приеме у доктора. Один кроха Флеймс уже живет во мне. Я тебя люблю. Александр прижимает меня к себе крепче, давая тепло и защиту, такие необходимые мне. Я тоже. Буду рядом с тобой всегда. Теперь ничто нас не разлучит. Конец.